Там, наверху, падение означало смерть, но многослойная крона давала сотни шансов ухватиться за ветвь или лиану и, и спасти от гибели. Здесь, в переплетении корней под ногами зияли просветы. Внизу текла река серая и жгучая. Ну, в лучшем случае получишь сыпь по всему телу, в худшем вода разъест кожу и плоть до самых костей. Была ещё вероятность рухнуть в воду с головой. И хуже того, оказались затянутые, поспетённые корни. Под ногами Тимары по-прежнему чувствовало дерево, но опасности подстерегали и ныне. Почему-то это мешало девушке вспомнить, что она создана для жизни в дождевых чащобных. Мешало двигаться уверенно. В очередной раз поскользнувшись на корнях, Тимара остановилась и задумалась. Потом села и осторожно расшнуровала оба башмака. сняв их, она связала шнурки, повесила башмаки на шею и пошла дальше, цепляясь когтистыми пальцами ног за кору. Вскоре она нашла хорошее место для рыбалки. Лиственный покров над головой отбрасывал на воду тень. Толстый изогнутый корень задерживал плавучий мусор, но при этом небольшой участок на поверхности воды оставался чистым. Трава и упавшие ветки задерживали муть, и вода была почти прозрачной. Тимара села так, чтобы её тень не падала на воду, нацелила острогу и стала ждать. Понадобилось время, чтобы понять, что творится под водой. Девушка не видела рыбу, но время от времени замечала тени и завихрения воды, признаки того, что рыба проплывает мимо. Рука заныла, устав держать орудие наготове, будто острога весила как целый древесный ствол. Тимара постаралась забыть о боли и целиком сосредоточилась на том, чтобы по поднявшемуся с дна илу понять, как движется рыба. Вот там должно быть хвост. Значит, здесь голова? Нет, поздно, ушла под корни. Вот она, вот она. Нет, снова спряталась. А вот опять и большая. Сейчас, сейчас есть. Тимара не метнула острогу, а скорее ткнула ею вниз. Почувствовав, что наконечник пронзил рыбину, она нажала сильнее, чтобы пригвоздить её ко дну. Но заводь была глубже, чем показалось, и девушке пришлось ухватиться за корни, чтобы не упасть. А рыба очень крупная и сильная билась и извивалась на конце остроги, пытаясь освободиться. Тимара уже не особенно старалась не упустить её, главное было удержаться и не упасть в воду самой. Вдруг кто-то ухватил её сзади. "Пусти", рявкнула Тимара и выбросила древко копьё назад, сильно стукнув им того, кто держал её. Она услышала, как неизвестный резко выдохнул от удара, а потом чуть слышно выругался. Тимара не обернулась, поскольку от этого рывка рыба едва не соскользнула со строги. Девушка вздёрнула вверх конец снасти, уперев древко в бедро, и с удивлением увидела, какую огромную рыбину ей удалось загорпунить. Теперь нейсто вытрепыхаясь, рыба всё глубже надевалась на острогу, вгоняя наконечник в собственное тело. Добыча была длиной почти в половину роста девушки и уже соскальзывала по древку остроги к руке, держащей это древко. — Не упусти! Держи острогу крепче! — крикнул сзади Тац. — Я держу! — отозвалась Тимара. С чего он решил, будто ей нужна помощь? Тац все же протянул руку поверх ее плеча и схватился за другой конец остроги. Вместе они держали ее горизонтально, а рыбина продолжала биться и извиваться. Тац вытащил свободной рукой нож... И изо всех сил ударил добычу обратной стороной лезвия по голове. Рыба резко затихла. Тимара с облегчением вздохнула. Ей уже казалось, что она вот-вот вывихнет руку. Всё ещё сжимая древко остроги, Тимара обернулась, чтобы поблагодарить Таца, и с изумлением обнаружила, что он не один. На сплетённых корнях сидел приятель женщины из Удачного и прижимал руки к животу. Лицо у него было красным. А плотно сжатые губы побелели от напряжения. Прищурившись, он посмотрел на Тимару и выдавил: "Я пытался тебе помочь, мне показалось, что ты вот-вот упадёшь". "Что вы оба здесь делаете?" спросила она. "Я увидел, что он направляется в лес, куда ушла ты, и подумал, что он следит за тобой. Поэтому я тоже пошёл посмотреть, что он собирается делать", ответил на её вопрос Тац. "Я сама могу позаботиться о себе", напомнила девушка. Но Тац не обиделся. Я знаю, я не стал вмешиваться, когда ты стукнула его. Я только помог тебе с рыбой, потому что не хотел, чтобы она сорвалась со строги. Тимара хмыкнула и перевела взгляд на чужака. Зачем ты шёл за мной? Тац взялся за острогу, свисающий посередине древка рыбиной, и ухмыльнулся. Тимара проследила, чтобы он аккуратно положил добычу на сплетённые корни. От твоего удара у меня дыхание перехватило, пожаловался чужак, но всё же сумел вздохнуть глубже. Он слегка разогнался, краснота постепенно сходила с лица. Я пошёл за тобой только потому, что хотел с тобой поговорить. Я видел тебя вместе с драконом, ну, с тем, который интересует Элис. Я просто намеревался задать тебе несколько вопросов. Каких? На щеках Тимара выступил предательский румянец. Наверное, он считает её какой-то полудекаркой, раз она живёт в дождевых чещёбах. Девушке начал казаться, что она неправильно думала о незнакомце, но пока ей не хотелось извиняться. На самом деле, она надеялась, что первое впечатление оказалось ошибочным. Раньше было заметно одно, какой он лощёный. Где я ни разу не доводилась видеть, чтобы мужчина так хорошо одевался. Сейчас, когда его лицо обрело нормальный цвет, Тимара отметила, что он очень красив. А прежде, когда он разговаривал с женщиной из Удачного, девушке казалось, что он невероятно напыщенный и совершенно ничего не знает о драконах. К тому же, ведёт себя очень нагло и грубо. Даже его красота казалась тогда оскорбительной, словно была частью той силы, которая давала ему право смотреть на других сверху вниз. Но ведь он пошёл за ней, Тимарой, Я действительно попытался помочь ей, а она за это ударила его древком остроги в живот. Теперь он искупил многие пригрешения своей печальной улыбкой и последующими словами. Мне кажется, мы с самого начала взяли неверный тон в разговоре. А теперь я ещё и напугал тебя к тому же. В первый раз я разговаривал с тобой непростительно грубо, ну ведь и ты, признайся, была со мной не очень-то вежливо. И теперь отам стило мне, едва не проткнув меня острогой. Он помолчал. сделал глубокий вдох. Может быть, начнём всё заново? Прежде чем Тимара успела ответить, он встал, поклонился ей в пояс и произнёс: "Позволь представиться. Меня зовут Седрик Мельдарк. Я из Удачного и служу секретарем у торговца Финбука. Но сейчас я сопровождаю Элис, супругу торговца Финбука, в качестве её летописца и защитника. Поскольку она пожелала отправиться в путешествие, чтобы отыскать новые невероятные сведения о драконах и старших. На половине его речи Тимара обнаружила, что улыбается. Он говорил так официально, и при этом давал понять, что вся эта официальность и звучные наименования его должности — лишь шутка. Он был одет как принц. Из прически не выбивался ни единый волосок, и все же его улыбка и тон призывали Тимару не испытывать неловкости. Ну как если бы он и она были равными, подумала девушка. А кто такой летописец? спросил вдруг Тац. Я заношу в дневник всё, что делает Элис, где она побывала, о чём беседовала. А когда она проводит исследование, я подробно описываю её изыскания, чтобы позже она смогла заглянуть в мои записи и убедиться, что всё помнит правильно. Я умею рисовать и собираюсь сделать наброски драконов, подробно нарисовать их глаза, когти, зубы и прочие части тела. Но сегодня оказалось, что мои услуги не пригодятся. Похоже, я чем-то оскорбил драконицу, поэтому не могу находиться рядом с Элис, пока та беседует с ней. Ну даже если бы я мог, я всё равно не понимаю, что говорит это существо, что отвечает на вопросы Элис. Небозивница подсказала Тимару Дракона зовут Небозевница. "Она назвала тебе своё имя?" потрясённо спросил Тац. Тимара разозлилась, что он вtreвает в разговор. "Небозевница это я её так называю", пояснила она, искоса глядя на Таца. "Все знают, что драконы никому не говорят своё настоящее имя, по крайней мере, сразу". "Да, моя мне это тоже сказала, но она не просила меня давать ей прозвище". Он глупо улыбался: "Она такая красивая, зелёная, как изумруд". Как свет солнца сквозь листву, а её глаза. У меня просто слов нет. Но она вспыльчива и иногда злая. Я случайно наступил ей на лапу, а она пригрозила убить и съесть меня. Подожди, пожалуйста. На сей раз уже встрял чужак. Подождите, пожалуйста, оба. Вы утверждаете, что разговариваете с драконами? Ну так же, как мы разговариваем сейчас. Впрочем, Седрик уже не казался тимаре чужаком. Она улыбнулась ему, конечно, разговаривая. А они двигают ртом, откуда исходят слова, и вы слышите их? Вот как вы слышите сейчас меня, а я слышу вас? Тогда почему я слышу ворчание, подвывание и шипение, а вы слова? Ну, Тимара замялась. Она совсем не задумывалась о том, как именно слышат драконов. Нет, конечно нет. Снова встрел Тац. Их рты не годятся для того, чтобы выговаривать слова, как это делаем мы. Драконы издают звуки, и я как-то понимаю, что они хотят сказать, хотя они не говорят на человеческом языке. А много времени нужно, чтобы выучить их язык? Вы изучали его до того, как прибыли сюда, спросил Седрик. Нет, Тац уверенно покачал головой. Когда только я попал сюда, я выбрал себе дракона и пошёл прямо к нему. И я уже мог его понимать. Моя зелёная самка. Ну, она не такая большая, как некоторые другие драконы, но мне кажется, что самая красивая. К тому же, она быстрая, и если не считать крыльев, хорошо сложена. Ну, правда, немного сварливая. Говорит, что другие считают её злюкой и избегают её. А ещё говорит, это потому, что она достаточно быстрая, и ей почти всегда удаётся первой заполучить еду. Остальные завидуют или просто считают её жадной. предположила Тимара. Пора самой направлять ход разговора. В конце концов, Седрик пошёл в лес не за Татсом и говорить собирался не с ним, хотя похоже и хватается за каждое его слово. Я понимала драконов с того самого мгновения, как они вылупились, объяснила Тимара. Я была здесь в тот день. И даже когда они не смотрели прямо на меня, я чувствовала, о чём они думают, вылезая из своих коконов. Я могла с ними общаться. Она улыбнулась. Один из птенцов погнался за моим папой, и мне пришлось объяснить, что человек не еда. "Дракон хотел съесть твоего отца?" переспросил Седрик с ужасом. Они тогда только что вылупились из коконов. Этот дракон просто ещё ничего не понимал. Тимара мысленно вернулась в тот день, припоминая всё как следует. Они были очень голодны, когда вылезали из оболочек. и не так сильны, как следует, и недостаточно хорошо развиты. Мне кажется, так получилось из-за того, что морские змеи окуклились слишком старыми и недостаточно упитанными, да и пробыть в коконах им, наверное, надо было подольше, поэтому наши драконы такие больные и не умеют летать. — Пока не умеют, — с ухмылкой заметил Тац. — Ты же видела Рапскаля? Он настаивает на том, что его дракон летать научится. Рапскаль, конечно, чокнутый. Но после того, как я увидел их, сам подошёл посмотреть на крылья моей зелёной. У них правильная форма, но они маленькие и не очень сильные. Мая сказала мне, что драконы растут всю жизнь. У них всё растёт: шея, лапы, хвосты и, конечно, крылья. Я думаю, что если буду как следует кормить её, и она будет пытаться работать крыльями, то, может быть, они вырастут, и она сумеет летать. Тимара в изумлении уставилась на него. Она уже приняла драконов такими, какие они есть. Ей не приходило в голову, что возможно, они могут вырасти и станут настоящими драконами. И сейчас она подумала о крыльях Небозевницы. Когда Тимара чистила их, они казались вялыми, и Небозевница не очень-то пыталась расправить крылья даже ради чистки. Девушке показалось, что драконица вообще плохо умеет с ними управляться. Она ощутила укол зависти. Неужели зелёная подопечная Таца в конце концов сумеет подняться в небо, а её небозевница останется прикованной к земле? Но ты понимаешь то, что они говорят. Каждое слово Седрик настойчиво пытался вернуть разговор к волнующей его теме. Когда Тимари кивнула, он спросил: "Выходит, когда ты передавала мне их слова, ты ничего не выдумывала?" Ты действительно всего лишь сказала на человеческом языке то, что пытается сказать мне дракон? Девушка вдруг почувствовала смущение из-за того, как разговаривала с ним прежде. Я слово в слово повторила то, что говорила небоземница. Извиняющимся тоном ответила она, испытывая лёгкий укор совести из-за того, что переложила вину за свою грубость на драконицу. Так значит, ты можешь перевести для меня Если я захочу поговорить с ней и извиниться, это не нужно. Я имею в виду, ты можешь говорить прямо с ней, она понимает каждое слово. Да, понимает. И именно так я навлек на себя ее недовольство. Но если Элис задает твоему дракону вопрос, а дракон отвечает, «Ты можешь перевести мне ответ?» Ну, тихонько, в сторонку, чтобы не мешать их беседе. «Конечно». Но это может сделать и Элис, то есть госпожа Финбок, и любой из хранителей тоже. Однако это замедлило бы работу Элис. Я подумал, если кто-нибудь будет пересказывать мне, что говорит дракон, я смог бы все это записать. Я пишу очень быстро. Конечно, это может сделать любой из хранителей. Он взглянул на Таца, но поскольку небоземница твой дракон, мне показалось, что именно тебя и стоит об этом попросить. Тимарен нравилось, что Седрик продолжает называть Небозевницу её драконом. Думаю, что смогу. Хорошо, а согласишься? Соглашусь на что? Просто стоять там, пока они разговаривают и передавать тебе, что говорит дракон? Именно. Он поколебался, затем предложил: "Если захочешь, я могу платить тебе за потраченное время". Это было соблазнительно, но отец воспитывал в Тимаре честность. Мне уже заплатили за потраченное время, и теперь оно принадлежит этому дракону. Я не могу продать время дважды, так же как не могу продать дважды одну и ту же сливу. Так что я не могу взять твои деньги. И мне придётся спросить Небозевницу, позволь ли она тебе находиться поблизости от неё и не будет ли против, если я стану передавать тебе её слова. Хорошо. Похоже, его ошеломила то, что она не может взять его деньги. «Тогда спроси ее, ладно? Я буду в долгу перед тобой». Тимара склонила голову на бок. «На самом деле, я думаю, что в долгу передо мной будет Элис Финбок. В конце концов, это она купила твое время, чтобы ты делал для нее эту работу. А если я устрою так, чтобы ты мог эту работу выполнять, то...» Тимара улыбнулась при себя. «Да, полагаю, она действительно будет мне должна». Эта мысль понравилась ей. Так ты спросишь драконицу, могу ли я находиться рядом с нею, и можно ли тебе переводить для меня то, что она говорит. Тимара наклонилась и ухватила острогу за древко по обе стороны от пронзённой рыбы. Поднимая добычу, девушка даже слегка крякнула от тяжести. Кивнув на рыбину, она сказала Седрику: "Давай пойдём и спросим. Думаю, у меня есть кое-что такое, что поднимет ей настроение и сделает сговорчивее". 6й день месяца злаков, 6й год Вольного союза торговцев от Кима Детози. Боюсь, ты приняла простое напоминание о правилах за личный укор. Детози, мы не первый день знаем друг друга. Неужели ты не поняла, что напоминая тебе о правилах касательно личной переписки, я всего лишь выполняю обязанности? Я не такой человек, чтобы бежать в совет с подобной мелкой жалобой. Я просто хотел предостеречь тебя. и тем самым, возможно, спасти от позора и неприятностей. Ведь от твоей переписки может прознать кто-нибудь, кто достаточно мелочен, чтобы вынести ссор из избы. Вот и все. Во имя Са Всемилостивого. Я и не думал, что ты примешь все настолько близко к сердцу. Но по старой дружбе я не стану обращать внимания на безосновательную клевету и угрозы в твоем последнем письме. Ким.